«И это смерть!» «Какая же это смерть?» — думает Муся Блаженно. «И если бы собрались к ней в камеру со всего света ученые, философы и палачи, разложили перед нею книги, скальпели и петли и стали доказывать, что смерть существует, что человек умирает и убивается, что бессмертия нет, Они только удивили бы ее, как бессмертия нет, когда уже сейчас она бессмертна. О каком же еще бессмертии, о какой еще смерти можно говорить, когда уже сейчас она мертва и бессмертна, жива в смерти, как была жива в жизни. И если бы к ней в камеру, наполняя ее зловонием, внесли гроб, с ее собственным разлагающимся телом и сказали: «Смотри, это ты, она посмотрела бы и ответила: нет, это не я. И когда ее стали бы убеждать, пугаясь зловещим видом разложения, что это она, она, Муся ответила бы с улыбкой: « Нет, это вы думаете, что это я, но это не я, я та, с которой вы говорите. Как же я могу быть этим, но ты умрешь и станешь этим? Нет. Я не умру, тебя казнят. Вот петля меня казнят, но я не умру. Как могу я умереть, когда уже сейчас я бессмертна И отступили бы ученные, философы и палачи, говоря с содроганием, не касайтесь. этого места это место свято. О чем еще думала Мусся О многом думала она, ибо нить жизни не обрывалась для нее смертью и плелась спокойно и ровно, думала о товарищах и о тех далеких, что с тоскую и болью переживают их казнь и о тех близких, что вместе взойдут на шафот удивлялась Василию, чего он так испугался, Он всегда был очень храбр и даже мог шутить со смертью так еще утром во вторник когда они надевались с василием на пояса разрывные снаряды которые через несколько часов должны были взорвать их самих у тани ковальчук руки дрожали от волнения и ее пришлось отстранить а василий шутил поясничал вертелся был так неосторожен даже что верн и Строго сказал, не нужно фамильярничать со смертью. Чего же теперь он испугался? Но так чужд душе Муси был этот непонятный страх, что скоро она перестала думать о нем и разыскивать причину. Вдруг отчаянно захотелось увидеть Сережу Головина и о чем-то посмеяться с ним. Подумала, и еще отчаяннее захотелось увидеть Вернера и в чем-то убедить его. И представляя, что Вернер ходит рядом с нею свою четкой, размеренной, вбивающей каблуки в землю походкой, Муся говорила ему «Нет, Вернер, голубчик, и это все пустяки, это совсем не важно, убил ты Н.Н. или нет. Ты умный, но ты точно в свои шахматы играешь. Взять одну фигуру, взять другую, тогда и выиграно. Здесь важно, Вернер». что мы сами готовы умереть, понимаешь? Ведь эти господа что думают? Что нет ничего страшнее смерти. Сами выдумали смерть, сами ее боятся и нас пугают. Мне бы даже так хотелось выйти одной перед целым полком солдат и начать стрелять в них из браунинга. Пусть я одна, а их тысячи, и я никого не убью. Это-то и важно, что их тысячи, когда тысячи, тысячи убивают одного то значит победил этот один это правда вернner голубчик